Глава 550. Обмен. На сегодняшний день в древнем городе демонов, кроме меня, есть ещё два культиватора, а один из них находится на начальной стадии трансформации души, от него никакого толку. Остаётся только Ванолейн, а лишь он может выстоять против намерения кулака семи разрушений, его уровня культивации достаточно. Единственное, нравом он больно уж спокойный, если что-то не в его интересах, то и он вряд ли предложит свою помощь. Некоторое время я Яо и молчала в раздумьях, затем она взмахнула рукой перед собой, и её обнажённый стан в мгновение ока в лучах сияющего ореола скрылся в белых одеждах. Время шло. Ван Линь продолжил заниматься культивацией в военном лагере чёрных доспехов. Он уже успел поглотить демоническую силу более чем 500 демонических солдат и командующего Суня. После слияния с демоническим кристаллом его уровень наконец достиг тысячи дзя. Скорость поглощения демонической ци демоническим кристаллом с тысячей дзя была в несколько раз быстрее, чем раньше. Касательно событий, происходивших в военном лагере, то Ванолинь совсем ими не интересовался, а он посвящал всё своё время поглощению и готовился к поздней трансформации души. В этот день, сидевший в медитации, Ванолинь внезапно распахнул глаза, а выражение его лица изменилось. Сабр от культиватор Ван. Сегодня в полночь встретим меня на пике горы Гушань в тысячи лет военного лагеря, «Яо Сисюэ!» Голос Яо Сисюэ, похож на туманный дым, отозвался эхом в изначальном духе Ван Линя. Взор Ван Линя стал глубоко задумчивым, но через минуту молчания он вновь прикрыл глаза и продолжил медитацию. Полночь того же дня, за тысячи лет военного лагеря, Яо Сисюэ, одетая в белой одежды, стояла на вершине горы и продолжала ждать Ван Линя. Время медленно текло, и даже после того, как солнце постепенно появилось над горизонтом, Ван Линь всё ещё не появился. Лицо Яо-Сисюи похолодело, она фыркнула, её тело превратилось в белый свет. Она направилась прямо в военный лагерь Ванолине. Вскоре она оказалась у лагеря и, мелькнув телом, проникла внутрь. Надо сказать, что формация военного лагеря ни в коей мере не стала для неё преградой. В конце концов, она тоже была одним из командиров. Её проникновение в лагерь тут же привлекло внимание всех демонических солдат, как раз занимавшихся строевыми учениями по созданию формации под предводительством командующих отрядами. Они лишь видели её стремительный полёт к Пагоде, где находился их командир Ван лень. Снаружи пагада резко открыл глаза Тринадцатый, а он быстро поднялся с земли на ноги, холодно наблюдая за приближающейся Яо Сесюи. «Пришедший, остановись!» Низко гаркнул Тринадцатый. Выражение лица Яо Сесюи было холодным, как лёд. Она фыркнула, и вместо того, чтобы замедлиться, полетела ещё быстрее к Пагоде. В этот момент несколько командующих отрядами на площади, не колеблясь ни секунды, а промётью бросились к пагоде. Стоявшая за их спиной полчище демонических солдат начала массово пускать потоки демонической цы, развивая скорость и следуя за командующими. Смотря на приближающуюся Яо 13 тринадцатый громко закричал и, шагнув, выбросил вперёд сжатую в кулак правую руку. Яо Сисю, не моргнув и глазом, ткнула в пустоту правой рукой. Луч кровавого света резво блеснул и накрыл тело 13-го, словно опоясав его кроваво-красной одеждой, и в следующий миг 13-й замер полностью застыв как статуя. В момент, когда Яо Сисюе уже готовилась войти в погоду, со всех сторон к ней в неудержимом порыве бросились тысяч демонических солдат, и один из их командующих тут же завопил: «Командир, Яо, остановись! Лицо Яо Сисюи задышало убийственным намерением. Она взмахнула правой рукой, и в воздухе тотчас засверкал пеленой кровавый свет, укрывший собой местность на сто джан вокруг. За границу этих ста джан были отброшены те 9000 солдат, которые, как ни силились, не могли теперь прорваться через неё внутрь. «У меня есть личное дело, которое я собираюсь обсудить с вашим командиром Ваном, и вас попрошу не вмешиваться!» Сказав это холодным тоном, я осесюю направилась к пагоде. В тот момент, когда она вошла в погоду, в ее сторону падал легкий ветерок. Вместе с этим выражение лица Яосисюи сразу изменилось. Все ее тело внезапно испустило кровавый свет, который исчез только тогда, когда ветер перестал дуть. Тело 13-го тоже обдуло ветром, и он сразу же задрожал и восстановил способность двигаться, услышав слова Ван Линя в своих ушах, он даже не взглянул на Яосисюи, прежде чем не издав ни звука, вновь сел на землю. Сабрат-культиватор Яосисюи! Твой гнев велик. Из недр пагоды мягко донёсся голос в аналине, не выражавший ни радости, ни гнева. Все ещё сохраняя ледяное выражение лица, Яо Сисю их, мыкнув промолвила: "И всё же гнев этой Яо не сравнится с высокомерием собрата-культиватора Вана". С этими словами Яо Сисю и сделала три шага и распахнув двери пагоды, вошла внутрь помещения. Все окна пагоды были наглухо закрыты и занавешены. И в кромешной тьме в луче света, который ворвался внутрь при открытии дверей, вырисовалась тень человека на полу. В конце этой тени выстал Ван Лень, выражение его лица было не разглядеть. «Раз уж ты пришла сюда, то, надеюсь, у тебя есть крайне важное дело, которое я не смогу проигнорировать. А иначе не удивляйся, что я не буду внимателен и мяко по отношению к тебе лишь потому, что ты женщина». Голос Ван Леня зазвучал предельно жёстко. Сейчас его уровень культивации находился на решающем ответственном этапе. Он изначально собирался мирно уединиться на несколько месяцев и очистить внутреннюю демоническую энергию для атаки поздней стадии трансформации души. И теперь такое беспричинное постигательство на его покой и препятствие его процессу культивации естественным образом не делало части пришедшему. «Я договорилась о встрече с тобой в полночь на горе Гушань. Почему ты не явился?» и Ледяным тоном отреагировала Яо «А с какой стати я должен был отправиться туда?» Ванолин свел брови, с этой женщиной он сталкивался всего два раза, и этот раз был лишь третьим. Я у Сесюи застыла в растерянности, её возмущение вот-вот было готово вылезть наружу, однако встречный вопрос Ванолиню заставил её замолчать. Помолчав пару секунд, она, слегка поклонившись, тихо произнесла, «Я повела себя довольно опрометчиво, и надеюсь, что собрат культиватор Ван не обидится». Я пришла сюда, потому что мне нужна помощь со культиватора Вана в одном деле. И что за дело? Речь в Аналине была краткой и лаконичной. Он не желал вести пространные беседы с этим человеком, на носу был решительный момент очищения демонической энергии. Я Осисю и указала назад правой рукой, и двери автоматически закрылись, и в то же время кровавый свет заполнил всю погоду. Данное дело чрезвычайно секретно, посему мне необходимо предпринимать меры предосторожности. Собрат-культиватор Ван не возражает. Когда у Яо Сисюи возникали просьбы к людям, то ей приходилось поневоле усмирить проявление своей вспыльчивой натуры. «Ничего страшного», — бесцветным тоном ответил Ван лень. «Существует некая формация ограничения, которые мне в одиночку не преодолеть, моих сил не хватает, и поэтому я прошу помощи собрата-культиватора Вана. Как только нам удастся сломить это ограничение, я непременно вознагражу тебя», — ответила Яо и спустя минутное раздумье. Помолчав в мгновение, Ван Линь медленно сказал «Прямо сейчас у меня есть важные дела, которые нужно решить, поэтому я не могу помочь тебе нарушить ограничения». «Я надеюсь, что собрат культиватор Яо упростит меня». Не говоря о том, что у него и правда времени было в обрез, но даже если бы и было, он всё равно бы так просто не дал согласия, ведь в конце концов его с этой женщиной ничего не связывало. Более того, раз уж его собеседница с её уровнем культивации не могла справиться с ограничением, то он не мог ручаться, что и с его поддержкой будет возможно сломить это ограничение. Но основным камнем преткновения была речь этой женщины, которая не только звучала неискренне, но и ясно давала понять, что женщина многое утаила и не досказала большинство деталей дела, вследствие чего Ван Лин не мог помочь, да и не был обязан. Перед тем, как решиться найти Ван Лин, она уже знала, что он так легко не согласится, поэтому она не сдалась и сказала. Культивация собрата-культиватора Вана находится на средней стадии трансформации души, И для того, чтобы подняться до поздней стадии, ему требуется большое количество нефритов бессмертных, а для достижения стадии Вознесения требуемое количество превосходит всякое воображение. И это просто для повышения твоего уровня культивации. Кроме того, для пребывания в землях демонического духа в течение 500 лет, культиватора Ванну также нужно будет оставить про запас много нефритов бессмертных из-за их частого использования. Таким образом, нефрит бессмертных должна быть в настоящее время самая необходимая вещь для культиватора Ванна. «Не знаю, довольны ли их на сегодня у собрата-культиватора. Если нет, то я могу их поставлять». Ван Линь открыл глаза и увидел, что в тёмной комнате на него смотрят два ярких, как луноглаза. Он посмотрел на Яо Сисю и спросил, «Сколько ты можешь предоставить?» Лицо Яо Сисю засветилось улыбкой. Она не боялась того, что Ван Линь может взломить сцену, а лишь того, что он не заинтересуется её предложением. Теперь, когда он стал расспрашивать... Она ещё больше воодушевилась и постаралась удовлетворить противника ответом. «Я могу принести столько нефритов бессмертных, сколько требуется для достижения стадии Вознесения», непринуждённо сообщила Яо Сисюэ. Взорванно линия вспыхнул, слова Яо на самом деле взволновали его. Если бы у него не было недостатка в нефрите бессмертных, то он бы давно уже повысил уровень своей нынешней культивации до уровня поздней стадии трансформации души и не было бы нужды поглощать с таким трудом собираемую демоническую энергию. То, что она сказала, было правильно, хотя у Ван Лене было достаточно нефритобессмертных, чтобы едва достичь поздней стадии трансформации души. Он ему был необходим ещё и потому, что в течение его пребывания в здешних местах на протяжении 500 лет, в случае получения им какого-либо ранения или потери силы бессмертных, отсутствие этих самых нефритов бессмертных может привести его в крайне бедное положение. Над этой проблемой он задумывался уже не раз. Ведучи его до сегодняшнего дня, он никогда не поглощал силу бессмертных, заключённую в нефритах бессмертных, аккумулировал и перерабатывал демоническую, оставляя нефрит бессмертных на чёрный день. Он даже про себя решил, что достигнув поздней стадии трансформации души и оказавшись на грани вступления на стадию её полной завершённости, он соберёт армию демонических солдат и выступит в поход, чтобы отобрать нефрит бессмертных у любого попавшегося ему на пути культиватора. Что скажешь? Если собрат культиватор Ван согласен, то я могу сначала преподнести нефрит бессмертных, необходимый для повышения уровня культивации до поздней стадии трансформации души, относительно остальных, и их я передам тебе сразу же после нашего возвращения. Быстро добавила я у Немного помолчав, Ван Лин сказал, «Расскажи поподробнее о формации ограничения». Я не знаю название ограничения, но как только оно активируется, то создаёт ограничение в виде вращающегося колеса, «В нем имеется 18 запечатывающих ограничений, и из них я могу преодолеть лишь 11. Посредством твоей помощи я верю, возможно, прорвать все 18». То, что сказала я у Сисюи, было в основном правдой, но была очень важная вещь, о которой она не упомянула. Нарушение этого ограничения было вопросом жизни и смерти. Если ты прорвёшься, ты выживешь, но если потерпишь неудачу, ты умрёшь. Ей не удавалось сломить формацию четыре раза, и четыре раза она погибала, и стратив 4 чрезвычайно драгоценных пилюли. Пилюли душекрови, ради получения которых её отец рисковал своей жизнью. Этих пилюль всего насчитывалось 13, и большинство из них находились у Яо Сесюи. Ван Лин немного подумал, затем его глаза сузились, и он спросил, где находится это ограничение. Яо немного подумала и ответила: «Я не могу сказать больше, пока собрат культиватор Ван не даст согласия». Я могу лишь сказать, что для входа в это место требуется особое сокровище. И на сегодня в землях демонического духа никто не может попасть туда, кроме меня. Ну, эта женщина наверняка многое утаила. Однако сейчас мне очень нужен нефрит бессмертных, и их достаточное количество поможет мне в очень короткий срок достигнуть поздней стадии трансформации души. Хотя достижение Вознесения потребует от меня большего понимания небесного Дао... «Но с наличием необходимого количества нефритобессмертных у меня не будет надобности беспокоиться за возникновение каких бы то ни было последующих проблем. Но всё же нельзя так просто соглашаться. Необходимо узнать, где находится её предел возможностей». Ван Рей немного поразмыслил и покачал головой. «Мне нужно некоторое время, чтобы обдумать это, и я дам ответ с обраток ультиватору через 4 месяца».